Глава 14. Компания. «Застращал, говоришь?» — веселился командор. За смехом он даже забывал затягиваться трубкой, и последнее давно погасло. «Не застращал, а облагоразумел», — наставительно отозвался Флейшман, важный и потешный приподнимая указательный палец. Присутствующие вновь засмеялись. Здесь собрались все свои — Кабанов, Ширяев, Сорокин — Не хватало лишь гранья, но канонер воспользовался затишим и пару дней назад умчался в колонну проверять, как обстоят дела с литьем новых пушек и все ли в порядке с пороховым мельницей. С ним отправился Петрович. Женевьева, жена Ярцева, должна была скоро родить, и шкипер еще до своего отправления в дальнее плавание просил врача побыть это время рядом. А кушерки, вернее повивальные бабки были, а доктор по нынешним временам редкость. Где они с Юрием разминулись, кто знает. Один сплавлялся по реке, а другой мчался по суше. Гроза пиратских морей Флейшман напоминает заблудшим душам о возможном приходе своих товарищей. Вот уж никогда не думал, покачал головой Ширяев. Ему хотелось повидать жену и детей, но помимо семьи у каждого мужчины обязана быть работа. И обязательно друзья, те, с которыми прошел все огни и воды, и которые давно стали частью тебя». — Век живью, — смехнулся Сорокин. — Флотом надо было пугать, флотом, — подсказал Ширяев. Он вновь стал патриотом своей нынешней части, однако в глубине души жалело в временах лихих походов по Флевустерскому морю. Покачивающаяся палуба под ногами, плак с кабаней мордой над головой. Нынешним флотом только пугать вздохнул Сорокин. Он, напротив, был не слишком доволен своей судьбой. Морской спецназовец не моряк. Да и помимо корабельных дел есть еще столько интересной и полезной работы. Паряков Петр рано или поздно все равно найдет. Заступить им путь в Москве, Гриша говорил по инерции, еще не понял, что разговор потихоньку стал отходить от веселья. И сам осекся, понимая главное. Какой идиот там, Кабанов показал куда-то наверх, решил переиграть. Договорились же разогнать здешнюю шелупунь к чертовой матери. Из янычар никогда не сделать настоящих солдат. Так зачем вводить в их во искушение? Может, хоть теперь начнут понимать, вставил Флейшман. Воевода должен доложить о последствиях. Как бы последствия боком не вышли, вздохнул Кабанов. И вообще, пора заканчивать с этой войной, пока турки под впечатлением рейда. Боюсь, как бы вместо этого нас не послали следующей весной керчь брать. В этом году было поздно. Основная часть войск находилась далеко. Пока подтянешь осадную артиллерию, пока подойдет пехота. Могут, насколько понимаю, Петру не терпится продемонстрировать величие флота. Победу морскую держать кивнул Сорокин. А то, что на берегу моряков не воспитаешь, в расчет не принимается. Как и то, что корабли гниют на глазах. Дерево сырое, никуда не годное. Да и сделаны большинство тепля Не флот, плавающая посуда» а денег вбухано при густой казне. Ладно. Командору надоели бесконечные разговоры. Все равно морское дело было настолько сильной страстью Петра, что давать ему советы отказаться от флота было бесполезно. В какой то веки собрались и опять об одном и том же. Юра, расскажи-ка лучше, как у тебя дела? Не у меня, а у нас. Дороги разошлись, но все продолжают чувствовать себя членами одной команды. И в свободное время на производстве бывали практически все. «Хорошо, у нас», — кивнул командор. «У нас хит сезона. Небывалое бывает». пришман удавился в коридор, куда перед тем подручные занесли пару продолговатых и тяжелых мешков. Когда он вернулся, торжественно неся один из мешков на руках, лицо его светилось откровенным торжеством. «Неужели продолжать кабанов не стал?» «Оно!» подтвердил флейшман, извлекая наружу ружье с большим барабанным магазином. Ну-ка, Сергей властно взял оружие из его рук. Длинное, с креплением для штыка под стволом, барабан откидной и без скорости перезарядки, и дабы не слишком нарушать жесткость конструкции. Удобный приклад, курок чем-то напоминающий кремниевые мушкеты и фузеи. Палец командора взвел курок, и барабан провернулся, совмещая очередную камору со стволом. Немного туговато, но не беда. За предводителем потянулись остальные. По плоды совместного изобретательства видел лишь Сорокин, частенько мотавшийся в колонну по вопросам конструкции и изготовления боеприпасов. Сколько? Пока дюжина. Что вы хотите с нынешним уровнем производства? На каждое столько времени уходит. Нарезной ствол, поворотный механизм. А металлургия, между прочим, не активна конструкция конечно не очень надежная, но кучность выше даже наших штуцеров и барабан за десяток секунд расстрелять не проблема проблема боеприпасы достать тут флейшман ним не смог держать виноватой улыбки я правда скупил с всю ртуть где только можно, но и доставать ее трудно и капсуль никак на полный поток поставить не можем. хоть без взрывов пока обошлось. в общем на каждый ствол могу выделить пока по пол сотни выстрелов. Отсутствие осечек не гарантирует пока. Главное – почин. Командор ласкал ружье, словно женщину, а Сорокин с Ширяевым ревнимо смотрели, когда же он передаст оружие им. Все равно всю армию перевооружить не сможем. В самом лучшем случае – охотничьи и стрелковые команды в первых полках. Под первым подразумевалась все та же пятерка наиболее надежных полков. Потешные Бутырский, Лефортов, Егерский. Точно, что в лучшем. Я прикинул, даже если казна без задержек заплатит, штук шесть в месяц пока предел. И то не прямо сейчас, сообщил Юрий. Значит, через три года будет около двухсот штук, прикинул командор. Действительно, только на мой полк. Он передал ружье Ширяеву, а сам наклонился над мешком и извлек кожаный подсумок с патронами. Гильзы были бумажными, однако донышки металлическими, и пули не уже не уже привычные шарообразные, а конические с нарезами. — Где-то так, — согласился Флешман, — хотя на три года вперед заглядывать рано, может, удастся как-то расширить это дело. Я уже место для бумажной фабрики присмотрел и патенты соответствующие выправил, чтобы ни от кого не зависеть. Винниус обещал мне хорошего мастера найти. Чувствую, подгребешь ты под себя, всю местную промышленность, — скачнул головой командор. — Только половина. «Демидовы Урал к рукам прибрали, теперь не выпустят. Надо будет с ними кооперироваться. Они пусть добывают, а делать буду я», — не без некоторого самодовольства сказал Флейшман. «Зря, что ли, на родину плыли? Слушай, может, ты всю Швецию завоюешь? Там, говорят, такие руды И Латинскую Америку в придачу кинул командор. «Зачем Америку, блин?» — вступил Ширеев. «А каучук? Генератор есть, изоляция делать не из чего». Еще бы придумать, как этот каучук обрабатывать, и главное, как сюда доставлять. Надо с Испанией торговлю налаживать. А для этого захватить Константинополь, чтобы вокруг Европы не мотаться, подходил Сорокин. Короче, прибрать к рукам весь мир, и тогда уж обеспечить всеобщее техническое благодетствие. Никакого осуждения или издевки в словах спецназовца не было. Разве сожаление, что задача слишком сложна и вряд ли осуществима. «Людей не хватит, не говоря уже о времени». И диссонансом прозвучали слова командора. «Я же не главнокомандующий, даже не генерал. Мне полка вполне хватает. Лучше, чем строить планы, давайте пойдем ружишка опробуем». «Разве можно отказать от, отказаться от такого предложения? Только патронов хоть немного на развод оставьте. Новая партия когда еще будет?» – честно предупредил Флейшман. Кузьмин мне обещал изготовить его быстрее. Но что-то сомневаюсь.